Глава 18 Вечером Хохол ушел, она зажгла лампу и села к столу вязать чулок. Но скоро встала, нерешительно прошлась по комнате, вышла на кухню, заперла дверь на крюк и, усиленно двигая бровями, воротилась в комнату. Опустила занавески на окнах.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 Постучались в дверь. Мать вскочила, сунула книгу на полку и спросила тревожно. «Кто там?» «Я». Вошел Рыбин, солидно погладил бороду и заметил. «Раньше пускала без спроса людей. Одна?» «Так, а я думал, хохол дома. Сегодня я его видел. Тюрьма человека не портит».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 «Господа книжки составляют, они раздают, а в книжках этих пишется «Против господ». Теперь скажи ты мне, какая им польза тратить деньги для того, чтобы народ против себя поднять, а?» Мать, мигнув глазами, пугливо вскрикнула. «Что ты думаешь?»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 которым лишь бы выгода была. Человек против себя зря не пойдет. И с тяжелым убеждением крестьянина он прибавил. «Никогда ничего хорошего от Господ не будет». «Что ты надумал?» — спросила мать, словно охваченная сомнением. «Я?»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 Мать минуту стояла перед дверью, прислушиваясь к тяжелым шагам и сомнениям, разбуженным в ее груди. Потом тихо повернулась, прошла в комнату и, приподняв занавеску, посмотрела в окно. За стеклом неподвижно стояла черная тьма. «Ночью живу», — подумала она.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 Самые лучшие пойдут». Он хлопнул руками и крепко продолжал. «До нашего праздника орел не долетит, а все-таки вот мы первого мая небольшой устроим. Весело будет». Его оживление отталкивало тревогу, посеянную рыбиным. Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову и, глядя в пол, говорил. Знаете, иногда такое живет в сердце, удивительное. Кажется, везде, куда ты не придешь, товарищи, все горят одним огнем. Все веселые, добрые, славные, без слов друг друга понимают. Живут все хором, а каждое сердце поет свою песню. Все песни, как ручьи, бегут и льются в одну реку, и течет река широко и свободно в море светлых радостей новой жизни. Мать старалась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 не признает в тебе живой души и дает пинки в человеческое лицо твое. Нельзя прощать, не за себя нельзя. Я за себя все обиды снесу, но потакать носильщикам не хочу, не хочу, чтобы на моей спине других бить учились».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 Мужем Наташи и сына, женатым на Сашеньке. А от чего? – спросил Хохол, загораясь. Это так хорошо видно, что даже смешно. От того только, что неровно люди стоят. Так давайте же поравняем всех, разделим поровну все, что сделано разумом.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 Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах. — Почитаем, ненька, а? Она шутливо, но настойчиво отказывалась. Ее смущала эта улыбка, и, немножко обижаясь, она думала. — Если ты смеешься, а так зачем же? И все чаще спрашивала его, что значит то или другое, Книжное слово, чуждое ей. Спрашивая, она смотрела в сторону. Голос ее звучал безразлично. Он догадался, что она потихоньку учится сама. Понял ее стыдливость и перестал предлагать ей читать с ним. Скоро она заявила ему. «Глаза у меня слабеют, Андрюша»